Глава 49. Великий Переход «Кто вы?» – испуганно спросила Фаняша и отдернула руку. Но тут же почувствовала, как длинные холодные пальцы снова крепко взяли ее за запястье. Несколько мгновений длилось знакомое ощущение пересечения измерения при перемещении на землю. Затем руку Фаняши освободили и грубыми толчками в спину и давлением на плечи заставили чуть продвинуться вперед и присесть. Некоторое время Фаняша сидела, не двигаясь и прислушиваясь. Где-то рядом звучало легкое сопение. «Это моя Алиса», — подумала она и улыбнулась. Неожиданно посреди темноты перед ее глазами появился светлый огонек И начал медленно удаляться, словно показывая направление «Дух рода, это ты!» — обрадовалась Фаняша и послушно полетела на свет Послышалось урчание, огонек остановился Фаняша захотела поймать его, но он отпрыгнул в сторону Почувствовав что-то пушистое Девочка сначала испугалась и отпрянула, но потом снова осторожно вытянула руки вперед, решив, что дух рода предложил ей погладить кошку. «Разве у кошек бывает такая длинная шерсть?» — с удивлением подумала Фаняша, но сразу догадалась, что гладят мягкие волны волос Алисы. Она нежно провела по плечам, по согнутой спине девочки — и поняла, что Алиса уснула на диване в своей любимой позе, свернувшись калачиком лицом к стене. «Не повезло тебе с ангелом», – прошептала Фаняша. «Я теперь совершенно бесполезная. Я потеряла нимф и зрение, и я больше ничего не смогу тебе дать. Не смогу подсказать тебе, что делать и куда идти. Я теперь сама совершенно беспомощная». «Единственное, что я могу, это обнять тебя». Сказав это, Фаняша прильнула к Алисе и нежно обняла ее. Алиса вздрогнула, словно на мгновение проснулась, потом сделала глубокий вдох и снова уснула. Фаняша ощущала, как спокойно бьется сердце в груди девочки, и этот стук стал соединяться с биением ее собственного сердца. Дыхание тоже синхронизировалось и стало одним на двоих. Сквозь приоткрытую форточку ветерок приносил с улицы морозную свежесть и легким холодком ложился на нос и щеки. Под одеялом было тепло и уютно. Особенно приятно ощущалась пушистая плюшка, которая прижалась к ногам, по-хозяйски забросив на них лапу и убаюкивая своим волшебным урчанием. «Ого-го! Тише, тише, тише! Дай-ка возьму хороший ракурс! А, еще вот отсюда и отсюда! Я это заснял! Это невероятно! Никогда такого раньше не видел!» «Что?» — проснувшись, спросила Фаняша и подскочила. «Кто здесь?» «Фаняша, это я, Ашория! Ты меня видишь?» — отозвался почтальон и, судя по создавшемуся ветерку, начал махать руками перед ее лицом. «К сожалению, нет», — с грустью ответила Фаняша. «Зато я только что такое увидел, не могу поверить своим глазам!» — с восторгом сказал он. «Хорошо, что у меня всегда фотоаппарат с собой». «Что?» — увидели, зевая, спросила Фаняша и протянула руки к дивану, чтобы снова обнять Алису. ого го Снова все светится!» — воскликнула Шория. «Подожди, прошу тебя, не двигайся! Я должен это заснять!» «Что светится?» — растерянно спросила Фаняша и замерла, обнимая спящую девочку. «Ты светишься! Точнее, Алиса! Точнее, вы обе! Обе светитесь! Одновременно!» — восторженно произнес почтальон. «Вот прямо сейчас это происходит на моих глазах! Ты ее обнимаешь...» И вы обе светитесь. Это невероятно! Просто невероятно! Фаняша замерла, стараясь уловить, что она чувствует. Легкий голод, покалывание в левой ноге, должно быть, спала в неудобной позе, ладошки вспотели, и очень хочется в туалет. Что? вырвалось у нее. Фаняша не могла поверить, что ощущает все это. Неужели это оно? Неужели я заснял пробуждение? Это же сенсация! Не своим голосом пробормотал Ашори. Вот он, великий переход во плоти! Как же раньше никто до этого не догадался. Оказывается, все так невероятно просто. Объятие, слияние ангела и человека. Я должен срочно сообщить об этом. И душа светится. А. -а, -а! Я заснял пробуждение. Засняли пробуждение? Чье? удивилась Фаняша. Подождите, пожалуйста, не улетайте, поговорите со мной, расскажите, что произошло. Милая Ефания, сейчас никак не могу поговорить с тобой. Я должен срочно лететь в Альтадиум. Такое дело не терпит отлагательств. «Я понимаю вашу спешку, дорогой Ашория, но мне так страшно быть одной! Может быть, вы сможете задержаться на парочку минут?» — заволновалась Фаняша. «Ты не одна!» — уверенно ответила Ашория. «Твой дедушка рядом. Поговори сейчас с ним!» Раздался легкий шелест плаща, протяжный свист, и в комнате воцарилась тишина. «Дедушка!» Осторожно позвала Фаняша, но никто не отозвался Лучик света скользнул перед ее глазами и исчез Послышался скрип дивана, шорох, звук убегающих босых ног и короткий щелчок «Алиса!» – позвала Фаняша и начала шарить руками по пустому дивану «Мяу!» – отозвалась кошка Она коснулась Фаняши пушистым хвостом и ушла, мягко, почти беззвучно ступая по полу. Снова раздался свист. Девочка насторожилась. «Это я!» — прозвучал тихий голос Мурисы. Фаняша почувствовала, как подруга нежно взяла ее за руки. «Как ты?» — спросила она и аккуратно убрала волосы с лица Фаняша. «Я волновалась за тебя, Фаняшечка, заботливо сказала Муриса. «Представляю, как тебе сейчас непросто. Так много всего произошло. Эльдарель сказал, что ты будешь с Алисой. Я прилетела проведать тебя». «А где он сам?» – спросила Фаняша. «Он сказал, что вынужден переехать в другой город и просил, чтобы я позаботилась о тебе. И вот еще он передал тебе письмо. Сказал, что скоро ты сможешь прочитать его». Муриса протянула Фаняше свиток, и она бережно спрятала его в полах своего платья. «Я очень странно себя чувствую», — произнесла Фаняша. «У меня появились новые ощущения. Я спала и видела сон, яркий и красивый сон про любовь». Муриса внимательно слушала, видела необычные свечение вокруг Фаняши и любовалась ею. «Любовь», – задумчиво повторила Фаняша. «Она приснилась мне в виде огромного волшебного цветка. На этом цветке семь крупных лепестков и несчетное количество маленьких лепесточков, которые торчат во все стороны и делают его похожим на пушистый клубок. Бесчисленные лепесточки. Это все чувства и эмоции, которые существуют в этом мире». Каждый отвечает за что-то свое. Красный лепесток олицетворяет злость и агрессию, оранжевый страх, желтый – ревность, зеленый – зависть, голубой – равнодушие, синий – ненависть, фиолетовый – жертвенность. Остальные лепестки раскрашены в миллионы разных оттенков, тонов и полутонов, и все эти лепестки существуют вместе и одновременно на одном цветке по имени «Любовь». «И со всех сторон этот цветок одинаковый, круглый, совершенный, включающий в себя весь мир!» Муриса молчала и улыбалась, радуясь за подругу. «Я поняла, что у любви нет обратной стороны», добавила Фаняша одухотворенно. «Любовь со всех сторон является любовью. В мире дуальности она такая одна». «Не существует чего-то, что можно было противопоставить любви, потому что она есть все, все, что существует. Она как белый цвет, который является объединением всех цветов одновременно». Рядом послышались шаги, скрип дивана и шелест страниц. «Что происходит?» – спросила Фаняша. «Алиса села писать дневник». «Дневник? Да». Она недавно начала вести дневник «И что?» «Что она там пишет?» С трепетом спросила Фаняша «Муриса, прошу тебя, прочитай, пожалуйста» «Хорошо», — нежно ответила Муриса И склонилась над Алисой «В первый раз я увидела тебя в самолете, Когда летела в Лондон Потом ты долго не появлялась» А сегодня ночью мне приснился сон, в котором ты была рядом, и я почувствовала себя спокойной и радостной. Я до сих пор это чувствую. Такое ощущение, будто у меня за спиной выросли крылья. И мне теперь кажется, что я волшебница, и могу сделать так, что вся моя жизнь станет сказкой. Во сне ты говорила мне, что ты мой ангел, твое имя Фаняша, Ты говорила, что всегда будешь помогать мне, что очень любишь меня и хочешь, чтобы я была счастлива. Ты сказала, что мечтаешь о том, чтобы я смогла видеть и чувствовать тебя. Завтра мой день рождения. Я загадаю желание. Я хочу тебя увидеть, Фаняша». Еще ты рассказывала мне о своей жизни, о том, что у тебя есть мама, папа, два брата и бабушка, которые умеет лепить радугу и играть на западном ветре. Мне понравилась твоя история. Ты пообещала, что будешь прилетать чаще и расскажешь мне еще много интересного. А я потом напишу о тебе книгу.